Эти одиночные звуки словно открыли крутому связь с разнообразными городскими шумами. Стало слышно, как тормозят у пешеходной дорожки автомобили, как разговаривают между собой разные там прохожие, как радиостанция «Маяк» из чего то приемника шлет миру свои позывные. Ровное время. Но сколько сейчас, — подумал крутой и тоже сквозь кусты, Путем рыжего мальчишки протиснулся к тротуару. Навстречу попадались одни женщины, все с хозяйственными сумками и все как нарочно без часов. Который теперь час. Этот вопрос стал для Крутого просто мучительным. И уже не выглядывая в дома, не замечая дороги, он заторопился, надеясь на встречу с человеком, знающим время. Но теперь попадались ему безлюдные места, пустыри с горкой обгоревшего кирпича посредине двора, серые комья тополиного пуха по кошачьи подкрадывались к старику и терлись о сапоги. Путь его вдруг на каком-то промежутке перекрыли распущенные клубки бесконечных, путанных бумажных лент. Все в аккуратных дырочках, плотные, они обволакивали ноги крутого, как белые водоросли, сдерживали, затрудняли его шаги, будто им было нужно оставить его здесь, остановить, не пустить туда, куда он шел. Деда при помощи палки отбился, наконец, от лент, переступил их, но какой-то отчаянный обрывок прилепился к его сапогу и крутой наклонился, легко снял, а выбросить сразу не смог. Это была память. Ровные ряды дырочек на белой, качественной бумаге. Длинная, запутанная, скомканная, оборванная память ненужной уже машины. Деловая информация, цифры, выводы уже никому не полезны. Век таких машин короче человеческого. Жизни требуются все новые и новые поколения их. А старые идут, стало быть, на свалку вместе с их памятью. И все это начинал в свое время крутой. Здесь, посреди пустого захламленного переулка, клубок взбунтовавшейся бесхозной памяти, выброшенный на все четыре стороны, все-таки приостановил деду в его упорном желании идти по намеченному им пути. Что-то мелькнуло в сознании непривычное, непозволительное, будто машины отчасти живые. И память их, бунтарскую или просто потерянную, раз осталась она одна, никому не нужная, память эту загадочную и молчаливую, пока не введут ее в нужную машину, а теперь не введут никогда, те машины, пожалуй, списали на вторсырье, светлую эту память с ровными дырочками-просветами не сегодня так завтра сожгут мальчишки в большом веселом костре. Либо дворники сметут вместе с кучей всякого мусора, Затолкают в грязный угол. А она — память. И сейчас для Крутого это имело свой, особый смысл. Обрывок бумажной ленты деда, насупившись, сложил И опустил в карман галифе. — Чего только не придет в пустую голову, — Уговорил себя Крутой. — В нашем деле идеализм Враг номер два. То, что идеализм враг номер два, он помнил еще с довоенных времен, а сейчас напряг память на врага номер один. Молчит мозг, не выдает ответа. Улетучился, сорвался ответ с его памяти, рассердился крутой на себя и пошел, гневно застучал по мостовой палкой. Пустая, изнурительная борьба с бумажной и собственной памятью совсем доконала деду. Пошатываясь, вышел он к улице, в которую вывел его переулок, порушенный, безлюдный, теперь безымянный. Прислонился к стене углового дома. И тут все вдруг стало давным-давно знакомым. Он еще не оглядел этот дом, не оглянулся даже на него, но спиной лопатками почувствовал свое присутствие именно на этом месте много лет назад. Долгое стояние у этой стены, медленная очередь за хлебом по карточкам, дом, в котором в трудные годы давали на всю семью крутого хлеб. Это очень важный дом, со своей маленькой пекарней в подвале, главный на улице, И домашние, чувствуя серьезное отношение к нему, навсегда назвали его «Дедушкина булочная». Поэтому, хотя ближе к их дому в том же переулке открыли новый фирменный магазин хлеб, но вся семья шла мимо него дальше, в «Дедушкину Булышную. Крутой моментально уличал всякого, кто решался объегорить его, и, поддавшись подлому голосу Лени, сворачивал в посторонний магазин. Деда обнаружил бы обман. Он за версту чувствовал чужое. Сейчас-то он знал наверняка, что ему нужно заглянуть в знакомую дверь, спуститься на три ступеньки, подойти к прилавку. Захотелось есть. Сглотнул слюну, толкнул дверь, чуть пригнул голову, чтобы не задеть низкую притолку. Увидел круглый стол посредине помещения. В углу томилась. В треснувшей катке пыльная пальма с чешуйчатым измочаленным стволом. Вместо прилавков с душистыми мягкими булками и сладковатым заварным хлебом чистенькие загородочки. А за ними, сквозь стекла видно, сидят над канцелярскими столами серьезные немолодые женщины, бледные и в очках, поэтому похожие друг на друга, как родные сестры. Увидел крутой, прилепленные на стеклах в множественных числах лотерейные билеты и билеты спорт-лото, а также белые листы таблицы выигрышей по трехпроцентному займу. Выветрили отсюда эти бумажные листы, даже сам хлебный воздух. Не вечно здесь быть булошной. Теперь здесь стала сберкасса. Крутой присел на свободный стул. На дверью висели часы и показывали точное время, уже половина шестого. Но до дома теперь рукой подать, осмотрелся крутой. Сказали бы ему лет десять назад, что место его булочной займет сберкасса, кинулся бы на надсмешника с палкой, мог и огреть сгоряча от обиды. Не думал, что переживет свою булочную. И все-таки это облегчило ему дальнейший путь». Видимо, с тем, что новое, чужое, к чему еще не легла душа, расстаться проще. Вот бы вцепился крутой в тот знакомый прилавок, глядишь, простоял бы рядом до самой смерти. А тут посидел на стульчике в прохладе и тишине, слегка отдохнул и пошел дальше. Домой и дальше. Брел он в горку, и уже на оставшиеся до его конечной цели здания смотрел спокойно, не переживал. Если наблюдал изменения, потому что как будто посматривал на будущую жизнь, а себя он относил только к прошлому, словно нечаянно, по недоразумению, был допущен поглядеть напоследок, как приспособились его родные места к своей дальнейшей жизни. Они хорошо приспособились, укрепились, подновились... Даже в свои лучшие годы не казались они крутому, такими свежими, красивыми, как сейчас. Дома стояли невысокие, в два-три этажа, очень непохожие один на другой. Но эта разница в их внешних чертах словно нужна была для того, чтобы выделить главное, чем жили они, чем держались долгие годы. Они берегли жизнь людей, в том числе жизнь не старого, тогда крутого, и большой его семьи. Совсем вдохновился он родными видами своего переулка, и палка веселей застучала, и сердце ощутимей, но и больней забилось в груди. В последнее время Крутой несколько раз уже видел сон, который повторялся и был до такой степени всегда одинаковым, что он стал опасаться его. Идет он как будто бы по очень приятному месту, где прожил всю свою жизнь. Дома все привычные, на своих местах. Осталось свернуть за угол. Тут же твой дом. Вот он и сворачивал. А там чужие дома. Он назад — то же самое. И везде, куда он не сунется, незнакомые здания, высокие, с тяжелыми скульптурами. Идут по чужим улицам совершенно посторонние люди, незнакомые, молчаливые, бездушные, то ли иностранцы, то ли с того света. Так и метался он среди них, пока не просыпался в ужасе, в поту и с болью в сердце. Тот самый страх вдруг поднялся из глубины души, как туман в низине на исходе дня. Крутой почти дошел до своего дома, но теперь готов повернуть назад, Только бы не случилось то, что было в тех страшных одинаковых снах. Остановился. Нет сил. И тихо заплакал. У стариков, как у детей, слезы близко. Родной дом ему уже видно, но сквозь слезы кажется, будто очертания его искривляются, ломаются, лопаются, трещат. Какая-то жестокая лихорадка колотит деревянный дом и резной в железных кружевах крест на его крыше. Он то проясняется, а то исчезает. Самое трудное было пройти мимо забитых ржавыми жестяными листами окон своей квартиры на первом этаже. Забивали окна уже без него. И вообще, все в доме окна забиты где ржавым железом, где досками, фанерой. Входная дверь досками перекрещена но что-то мелом на ней начертили. Крутой подошел совсем близко, чтобы прочитать, и белые кривые буквы запрыгали бесами в его недоверчивых глазах. Сносу не подлежит. «Ты поживешь», — сказал Крутой и тронул пальцами теплые доски, будто прикоснулся к долгой новой жизни своего родного дома. Подержался за эту жизнь. Душе стало несравненно легче, Все горячее жгло в груди, и с Женей это мешало думать. И во дворе никого. Крутой направился к скамейке у соседнего флигеля, где всегда в эти часы сидели старые люди, ждали своих с работы. Кто не появится в воротах, всех сразу видно. Жена всегда здесь встречала. От ворот его заметит, встанет к нему, и как сравняется он с ней, жена скажет «пошли» и повернет первое к дому. А рядом в песочнице дети ковырялись в песке, под сиренью сидели ребята с девчонками, школьники, студенты. Жарище, видно, всех разогнала», — подумал Крутой. Спокойно смотрел он теперь на свой дом. Доски стали совсем черные, как будто огонь их лизал. За домом уже не следили. Хорошо, что не на слом, хотя рядом метро пройдет. Крутой это знал точно. И долго собирался с духом, чтобы решиться увидеть старое свое жилье. Беспокоился, боялся, выдержит ли сердце такую встречу. Думал, так и умрет, не простившись, и не получив от него прощения за то, что первым оставил его. Но стоит себе дом, Даже еще гуще оброс кустами, будто и не уезжал крутой. Хоть сейчас войдет в парадное. Звонко постучит палка по холодным каменным плитам пола при входе. Дверь обита черным дерматином, с серебристыми головками гвоздей. Почтовый ящик на ней и коричневая кнопка звонка слева в побеленной полоске стены. «Только зачем же идти?» Вон в ворота вошла бабушка, жена Крутого с соседками. Они из бани, с тазами и узлами в руках. Румяные, глаза блестят, головы повязаны чистыми платками, не торопятся. Но все ближе к Крутому, улыбаются ему. С легким паром, тихо говорит он им и кланяется всем по очереди. Так принято здесь. Кто войдет в ворота из своих... С теми сидящие на скамейке кланяются, раскачиваются взад-вперед, головами кивают. Голосов на этом расстоянии еще не слышно. Бабушка все ближе, и неудивительно, что она здесь. Было бы несправедливо, если бы кто-то напомнил сейчас, что ее уже давно нет на земле. Как это крутому показалось, что дом совсем пустой. Смотри-ка ты, один за другим. Появились добрые знакомые люди, соседи. Вон и Георгий Сергеевич стоит в своем окошке на первом этаже со скрипкой у плеча под подбородком. На стене висит его концертный черный костюм. Единственное, что осталось у соседа после голодных военных лет. А сам, как всегда, в чистом нижнем белье репетирует. Его жена, Кулина Алексеевна, вышла во двор, и развешивает на веревке только что выстиранное тряпичное одеяло, сшитое ею из разноцветных лоскутков. Татьяна Мироновна и Александр Минаевич вывели своих отощавших до последней степени злобы собак-овчарок, а Мария Карповна с Прасковьей Линишной собрались в церковь, принарядились, кружевные черные платки накинули на головы песочнице играет малышня, сын, внук и правнук Крутого. Все вместе, одного дошкольного возраста и в одном песке возятся. А Крутому — и это тоже неудивительно. Они все остались детьми для него. Почему бы им около их родного дома не поиграть в песке? Детям здесь всегда было хорошо, вольно. Вокруг них вьется, задирается тот огневой мальчишка с рыжими глазами. Крутой вспомнил, что обещал ему вырезать палку, но теперь куда уж, можно и свою отдать. Решил позвать Рыженького от ребят, а имени его не знает. Хочет сам подойти к нему, но тяжело вставать. Тогда он придумал запихнуть палку под скамейку, за лебедку, за лопухи, к самой стенке, чтобы при случае открыть Рыжему тайное место. Тут бабушка, жена Крутого, подошла совсем близко. Она все это время неторопливо продолжала идти прямо к нему. Но чем ближе была она, тем становилось все меньше меньше, хотя так же четко различал он все, что было у нее в руках на ней. Он еще некоторое время видел дом сына, внука, правнука, Петьку в детском возрасте, чужого рыжего мальчишку, старых соседей, двор с вишневыми деревьями, крышу с покосившимся крестом в железных кружевах бывших цифр, дата рождения дома. В разъеденные ржавчиной цифры, в эту рваную, словно пробитую осколком снаряда дыру, неуверенно поеживаясь, Всплыла, как рыба, голубая звезда. И осталась Павел пока был румян, бодр и весел тем безотчетным утренним весельем, которым заряжался он на бегу вдоль летней, медленной Москвы-реки, надышавшись запахом сочных трав, когда снял трубку, отвечая на первый утренний звонок. «У аппарата», — несколько играя голосом, сказал он, — «звонили из дома деды». Только после смерти матери, второй раз в жизни, Павел ощутил в себе такую же, незаполняемую ничем пустоту. В этой пустоте больно бултыхалось что-то, возможно, сердце. Но тогда Павел не знал еще, что пустоту эту не забить ничем нельзя». Не избавиться от нее невозможно. Была мама, был деда, недавно жил. Теперь был. Павел попробовал заняться делами, но перед глазами стоял деда, и Полюшкин спустился в их отдел. Когда вошел, женщины заплакали еще сильней. С ними заметил церемону. Он сел на единственный пустой стул справа от двери кабинета деда. И вдруг спохватился, что сидит так же, как тот мальчик, в единственном темно-сером костюме, который пришел сюда с новой синей книжкой диплома в руках и держал ее как Библию, пока двадцать восемь женщин ненавязчиво разглядывали его и мысленно жалели, бледного, худенького, с белыми волосиками». А Крутой все не вызывал, будто давал им возможность присмотреться к будущему Павлу Павловичу, Полюшкину. Что же было потом, с того часа, как тот мальчик, тот Павел попал в кабинет деды? Как много всего было! Как долго это было! И почему так быстро прошло? Кем стал деда для Павла? После смерти мамы Полюшкин почувствовал, что деда теперь готов опекать его. Деда оберегал Павла. С высоты своих лет и взглядов он видел в Павле того человека, которому от души помогал. На месте того, несуществующего человека, вырос Полюшкин. Сейчас Полюшкин думал, как любил он деду. Ведь в самом деле любил же родного. И говорили про Павла наследник Крутого, но и никогда не говорили ученик. В самой силе сейчас Полюшкин, не просто сломить его, а тут осел на стуле у двери мальчишка без деды, и женщины боятся подойти посочувствовать. Он же теперь верхнее начальство. Пусто вокруг Павла. Тот мальчик здесь у двери сразу попал в добрые руки добрых, ласковых к нему людей. А Полюшкин сейчас выставит из кабинета деда своего бывшего зама на несколько минут, присядет в кресло деды, чтобы потом сразу рывком встать и подняться к себе и никогда больше не возвращаться в эту комнату. Полюшкин исполнил свой последний долг. Он поддерживал гроб деды, помогал, где надо, нести его. На кладбище старого крематория у Донского монастыря Бобров его похвалил. Ну-ну, молодец! Остановился рядом с Павлом, похлопал по плечу. А потом во время поминок в доме деды Бобров у всех на глазах зазвал Полюшкина к себе в машину, и сказал Руслану. «Нурванули, кони сытые!» Все вы их в решительные минуты повторяли эти слова деды. Бобров не знал, что они были последними, которые услышал Полюшкина от самого деды, от живого, в санатории. Они почему-то поехали сразу к Полюшкиным, так решил Бобров. И Бобров там распоряжался уже как у себя дома. Пригласили подняться Руслана. Сами в своем составе помянули теперь деду. Бобров, все-таки умный мужик. Тебе повезло, Павел, сказал он, встав над кухонным столом. Ты работал с личностью. Александр Иванович, крутой. Нас бы его временем проверить. Ты бы рядом с ним не проиграл, Вася. Тоже встал Павел. И впервые назвал свое начальство на «ты» и по имени. Мне крутой так говорил. Не мои это слова. Ну что ж, задержал на Павле внимательный взгляд Бобров. Спасибо ему на добром слове. Знал бы раньше Бобров, что деду угадал в нем боевого товарища. Угадал? Да не взял в товарища. Полюшкина поставил на крыло. Почему, а? Нет, не понимал Бобров Крутого. Светлая ему память, сказала Церера, и тоже встала. Поднялись и жена Боброва и Руслан. Выпили, не чокаясь, руслан минеральную воду. Поллитровку засунул ему в бородачок Полюшкин еще с поминок. Руслан, как и все, долго проработавшие в госкоме, чтил деду и горевал по нему. Дома помянет обязательно. Какие старики уходят. Перекусили кое-как. Церера не ждала гостей. Рано утром уехала к крутым, помогала готовить поминки. «Девочка моя хорошая». Все откуда-то слышала Церера голос деды и не видела откуда. Вместе с Петькой они, обнявшись будто родные, Молча наплакались в комнате деды и не хотели выходить оттуда, пока не пришел за ними Павел. «Все», — сердито сказал Павел, — «поехали». «Я обещала помочь, убрать», — робко сказала Церера. «Бобров ждет. Поехали, поехали». «Может, это к лучшему, что увез Павел Цереру». «Странно складывается жизнь. Где-то совсем рядом есть дорогой тебе человек», И тебе он всегда рад, да вот что-то держит, не пускает, разводит людей в стороны. А люди-то пока только живые, а потом их и нет. Полюшкин нашел силы, проводил вниз Боброва с женой. С Бобровым они по-братски обнялись. Зачинщиком был Бобров. «Держись, Павел», — сказал он на ухо Павлу, — и опять похлопал его по плечу. Считай, отца родного похоронил. Родного, подтвердил Полюшкин, и как поднялся к себе наверх, так и рухнул сразу, не раздеваясь в кровать. Церера и раздела его, и даже крепким чаем напоила. Приподняла затылок, потом Павел спал. Хороший организм, сам спасал себя от стрессов.